Глава 3 «Подружимся?» Изабель Джонс знала, что девушка испугается. Знала, что, возможно, попытается сбежать. Поэтому, перестав звонить в колокольчик, её невесомый образ сразу же направился вниз, совсем не обращая внимания на включённый свет. Хотела ли она напугать девушку? Нет. Но, по крайней мере, её гости которая теперь считает себя новой хозяйкой дома, уже готова к неожиданностям. Хотя можно ли быть готовым к такому? Когда Изабель увидела ее через щель, заколоченного окна, стоящую с чемоданом в руке перед домом, она не могла поверить в свое счастье. Это она. Прибывая в образе призрака более 120 лет, Изабель просто хотела покоя, хотела раствориться в небытие, перестать быть заложником в собственном доме. Но для этого ей нужна помощь. Каждые 60 лет она ждала появления двойника. О них ей когда-то рассказал мужчина, живший здесь в таком же образе, но сумевший таки отправить на покой свою душу. Раз в 60 лет, когда появляется человек-двойник, призрак с помощью него может закончить все свои невыполненные дела и, соответственно, освободиться от заточения, если, конечно, двойник справится. Леди, которая поселилась здесь 60 лет назад, увы, не справилась. Изабель пришлось долгое время ждать новой попытки, а девушка все не появлялась. «Но теперь у меня появился шанс, и я не стану терять время». Джейн подскочила на месте от оглушающего раската грома. Молния в окне была такой яркой, что ее было отлично видно, даже при включенном свете. «Что делать? Выбежать из дома и умереть от удара молнии? Или умереть от руки призрака или маньяка?» который ждет меня наверху. «Надо позвонить Вильяму, пусть приедет!» Джейн покрепче сжала в руке нож и телефон и побежала в ближайшую комнату, которую можно было закрыть на ключ. Оказавшись в большой ванной, отделанной в викторианском стиле, девушка захлопнула дверь и передвинула к ней небольшой столик. Никакой погони не было. Колокольчик предательски молчал, словно все это было игрой ее воображения, и Джейн засомневалась. «А может, мне все это действительно показалось?» Решив пока не звонить риэлтору и немного успокоиться, она включила воду, чтобы умыться. Джейн снова испуганно вздрогнула, но уже от шума в трубах. Кран загудел, издав глухое рычание и не выплеснул наружу ни капли воды, лишь пытался извергнуть ее из себя. И в конце концов, прерываясь, вода все же полилась из крана. Но первый напор был таким мощным, что вода, с силой хлынувшая в раковину, выплеснулась на пол, а Джейн испугом отпрыгнула в сторону. И не удержав равновесие, стремительно опустилась на пятую точку. Ее била мелкая дрожь. И, посмотрев на лужу возле умывальника, которая становилась все больше и больше с каждой секундой, Джейн уже мысленно смирилась с новой покупкой. Трубы надо менять. Текут. Она пыталась отвлечься от мысли о том, кто же звонил в колокольчик. Если бы это был человек, которого нужно опасаться, он бы уже выбил дверь в ванную. А если это все-таки привидение, о котором предупреждал меня Уильям? А вдруг это дух Ника или отца? Они просто хотят дать мне понять, что всегда рядом. При мысли об этом душе ее стало немного спокойнее, словно она нашла разгадку. «По крайней мере, если я еще жива, значит моей жизни, возможно, ничего не угрожает». Джейн оперлась рукой о пол и попыталась подняться. Но боковым зрением уловила странное свечение в луже воды. Она медленно повернула голову в ту сторону и осела обратно, в шоке от увиденного. «Кричать? Да. Но если ты можешь это сделать?» Джейн же по странной причине сделать этого не могла, а не мела. Она просто смотрела на лужу и на девушку, образ которой видела на поверхности воды. Девушка протягивала ей руку в молчаливой просьбе проследовать за ней. «Это я? Мое отражение? Но я же... Да что тут происходит?» Опомнившись, Джейн силой ударила ладонью по луже, забрызгав себя водой. «Да я с ума схожу!» Завопила она, проведя мокрой рукой по лицу, но это не помогло. Джейн сидела на полу и ошарашенно смотрела на слегка размытый призрак девушки, который парил уже прямо перед ней, и все так же протягивал ей руку. Призрак был словно ее собственным отражением, полное сходство. Единственным отличием были прическа и одежда темные кудрявые волосы парящей девушки напомнили ей о прошлом. О том, как месяц назад она избавилась от такой же копны и превратила себя в блондинку с длинными прямыми волосами. Просто в тот момент ей снова хотелось перемен. «Что тебе нужно?» — прохрипела Джейн, не сводя испуганных глаз призрака. «Разве привидения выходят к людям при свете?» «Разве они не должны обитать только в темноте? И разве они вообще существуют?» Джейн казалось что ее рассудок уже попрощался с ней, но продолжала рассматривать свой кошмар, парящий в воздухе, в длинной ночной сорочке с высоким воротником и снова перевела взгляд на протянутую к ней руку. И только сейчас до ее сознания начала доходить истина. Она вышла ко мне при свете, а колокольчик был предупреждением, что она здесь живет. Эта девушка не хотела меня пугать, но у нее это все равно получилось. «Ты хочешь со мной подружиться?» — спросила настороженно Джейн. Изабель была готова кричать от счастья. Она поняла, поняла меня. Как жаль, что я не могу с ней поговорить. Мой голос исчез вместе с жизнью». Изабель утвердительно кивнула головой и улыбнулась, когда увидела растерянный взгляд на женском лице, так похожем на ее собственное. «Неужели я тоже была так красива? Может, поэтому Джозеф любил меня так сильно?» А у Джейн начиналась истерика. Она издала смешок, потом еще один. И одновременно с этим по ее щекам потекли слезы. Ее тело начало понемногу слабеть после пережитого ужаса. «Так это не перемены!» простонала она и поднялась на ноги. «Это я просто сошла с ума!» Джейн прошла мимо призрака, словно его здесь нет подошла к двери и отодвинула стол. Видимо, у милой Джейн поехала крыша от горя. И всего-то... Она не спеша поплелась на кухню, но вид у нее был растерянный, а взгляд пустой. Изабель последовала за ней. Дрожащей рукой она налила в стакан воду и осушила его одним залпом. Но при этом глаза ее были прикованы к привидению. «Отлично, Джейн! Теперь у тебя и воображаемый друг появился! Супер!» Изабель улыбнулась. Единственное преимущество призрака — это умение читать мысли и чувствовать эмоции людей. Страхи, переживания, горечь. Покрутившись вокруг Джейн, она направилась к выходу из кухни. Но остановилась в дверях и оглянулась, Ожидая, что ее двойник последует за ней. Джейн же не сводила взгляда с призрака. «Она хочет мне что-то показать?» Изабель утвердительно кивнула, прочитав мысли. И ее невесомое тело направилось к лестнице. «Надо обязательно позвонить Вильяму», Тихо прошептала Джейн, когда ее ноги все же пришли в движение и она двинулась вслед за призраком. «Мне срочно нужен хороший доктор».